За обедом у префекта одна молодая девушка с вполне заслуженной известностью прочла поэму о Магдалине. Епископу хотелось говорить о литературе, и он очень скоро забыл и Аббата Перара, и все свои дела, споря с семинаристом о том, богат или беден был Гораций. Он прочел наизусть несколько от, но иногда память изменяла ему, и тогда Жульен со скромным видом Цитировал всю оду целиком епископа поражало то что жульен не выходил из стона обычного разговора. он произносил двадцать или тридцать латинских стихов, как если бы рассказывал о том, что происходит в семинарии. Они долго говорили о вергилии о цицероне наконец Прилат не смог удержаться чтобы не похвалить юного семинариста пройти курс учения лучше чем вы невозможно. «Монсеньор», — возразил Жульен, — «ваша семинария может представить вам 197 воспитанников, более достойных вашего высокого одобрения». «Это каким образом?» — спросил Прелат, удивленный этой цифрой. «Я могу подтвердить официальным свидетельством то, что имел честь сказать вашему Преосвященству. На годовом экзамене в семинарии...» Отвечая как раз по тем предметам, которые сейчас доставили мне похвалу вашего преосвященства, я получил номер 198. а восемь. -а, а Это любимец Бата Перара!» — воскликнул епископ, смеясь, и посмотрел на господина де Фрилера. «Этого надо было ожидать. Но это честная война. Не правда ли, друг мой?» — обратился он к Джульену. «Ведь вас разбудили, чтобы послать сюда». «Да, мансиньор». Я выходил один из семинарий только раз в жизни чтобы помочь аббату шас бернару убрать собор в день праздника тела господня оптиме сказал епископ значит это вы показали столько мужества поместив букеты из перьев на балдахин я каждый год смотрю на них с содроганием я всегда боюсь чтобы они не стоили кому нибудь жизни вы пойдете далеко друг мой Но я вовсе не хочу пресечь вашу блестящую карьеру, уморив вас с голоду. По приказанию епископа принесли бисквитов и бутылку Малаги. Жульен оказал им честь. Но еще более, аббат де Фрилер, знавший, что епископ любит смотреть, когда едят весело и с аппетитом. прилад все более и более довольный концом своего вечера, заговорил об истории церкви. но увидел, что Жульен ничего не понимает в этом вопросе, и перешел к нравственности Римской империи при императорах эпохи Константина. Конец язычества сопровождался тем же состоянием тревоги и сомнений, которое в XIX веке удручает печальные и тоскующие умы. Монсеньор заметил, что Жульен не знал даже имени Тацита. К удивлению Прилата,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 Мне хочется подарить вам тацита, хотя подарок этот не особенно каноничен.